Держа меня за плечо, немец завел в барак и оставил, покинув его. Ну вот и все, окончание моего пути тут, в этом лагере смерти. Это был офицерский лагерь ХС в Любике. Тут потемки, а я со свету, вот и стоял, ждал, пока глаза не привыкнут. Это для вида. Сам внимательно осматривался, став объектом такого же изучения сотен глаз. Хайрулин, Рамис, ты ли это? Услышал я смутно знакомый голос. Повернув голову, я улыбнулся. Обнаружил подполковника Гаврилова, что вышел из-за спин десятка заключенных в полосатых робах. Да у меня у самого такая же была с номером. А Брит Наллеса, старый шрам на щеке уже побелел. Но это точно он. «Здравия желаю, товарищ подполковник. Как жизнь молодая в неволе?» «Да так себе». Пока среди сидельцев стояло оживление, фамилия Хайрулин была знакома многим. Вот и обсуждали. Гаврилов подошел ко мне и обнял. А потом отстранил, с интересом осматривая, и спросил. «Как тут оказался? То, что офицером стал, меня нагнал, слышал. Были тут те, кто с тобой воевал?» «На, сбили!» «Идем, подробно расскажешь». Дальше за нарами столы оказались. Меня, кстати, покормили, хлеб из заначки достали. Так что в окружении пленных командиров и офицеров я и начал рассказ. А так как он подробный и начинался с момента, как я в конфронтацию с комдивом вошел, и тот меня поваром сделал, то рассказ шел два дня, с перерывом на ночь. Вот и закончил рассказ. «Меня раненого в больничку прооперировали». Я там два месяца провалялся, пока рана не зажила. Допросы переживал. Били и часто. Фотографировали для газет. Но я на контакты и сотрудничество не шел. Тот лейтенант-немец, что фотографировал меня, премию получил миллион. Хотя полицаи орали, что это они меня поймали. Три пересыльных лагеря и вчера, 5 сентября, к вам был доставлен. Вот такие дела». «А немцы так и не узнали, что ты разжалован, думают, что все еще подполковник, и к нам в лагерь для командиров», – пробормотал Гаврилов. «У него, кстати, в бараке немалый авторитет». Недобро взглянув на своего бывшего комдива, да, полковник Перов тоже тут был. Я с ним не общался и уже дважды откровенно послал, когда тот ко мне обращался, задавая вопросы. «Мы тут все равны, и чхать я хотел, что тут полковник». Так и сказал. Однако тот не уходил, слушал все внимательно. «Ну да, тут я их провел». «Я вот не пойму», — сказал другой полковник. «Ты же освободил из плена сына товарища Сталина, генералов. Я под началом Карбышева служил. С тебя пылинки должны были сдувать. почему до суда дошло». «Сам гадаю, но друг мой сидит высоко, если Сталин под его дудку пляшет. Поэтому я решил в лагере до конца войны пересидеть. Решил так, пока в больничке лежал, когда строил планы побега». «Почему?» – прямо спросил Гаврилов. «Жить не хочется. Ниже меня уже не понизить, а узнавать на личном опыте, что меня ждет, расстрел или штрафные части, я не хочу». Вряд ли переживу их. Тут у немцев до конца войны безопаснее, как бы странно это ни звучало. Дождусь, как война закончится, нас освободят. Надеюсь, за такой срок про меня забудут, а дальше на врача учиться, как и хотел. А в армии остаться не хочешь? Да я ее ненавижу. Всякий урод на тобой власть имеет. Кивнул я на Перова. Отчего тот разозлился? но, что удивительно, промолчал. «А что про наш лагерь скажешь? Ты же захватывал один такой лагерь, где генералов освободил?» — спросил другой полковник. Я на него с сомнением поглядывал, потому как видел в сорок первом, и тот был в генеральской форме, а тут его знали как полковника Петрова. «Охрана тут серьезная, но, в принципе, побег возможен», — пожал я плечами. Те заинтересовались, со мной только пятеро осталось, включая Гаврилова. Но на все попытки узнать, как можно бежать, я их посылал. Даже на слабо пытались взять, что я высмел. Вот и пояснил. Они-то, может, и сбегут, а мне это нафиг не надо. А у немцев правило, если побег, каждого пятого в строю расстреливать. Нет уж, пусть тоже до конца войны сидят, живее будут». Уговаривали меня долго, дней пять, поторапливая сделать правильный выбор, пока холода не наступили. Осень же, до наших тут ох и далече. Уговорили, мол, если бежать, так всем. А меня пообещали потом отпустить. Я подставлюсь под задержание и в другом лагере пережду войну. На этом и ударили по рукам. Гаврилов стал моим куратором, если так можно сказать. На связи с другими был. Понятно, что я с остальными до да наших. Одно дело в плен попал, когда сбили, другое, когда сам после побега. Да мне лет десять дадут лагерей у так называемых наших. Нет, это я просто показывал, как сильно не хочу возвращаться. Даже позавидовал генералу, что в Швейцарии остался. Может тоже сбежать, прихватив жену и сына. Так она к родным сильно привязана, да и наш побег по ним может ударить. Думаю пока, как оно все повернется. С остальными доберусь до Союза, а там уже видно будет. Из-под расстрела я сбегу, там уже все мосты сожжены будут. А так, следующей ночью, как стемнело, я в одиночку уничтожил почти всю охрану лагеря. Семь накопителей к боевому артефакту опустошил. А те ждали. Два стукача о массовом побеге сообщили. Я их сканером вычислил, и перед побегом обоих удавили». Гаврилову сообщил, и с ними решили вопрос. «К слову, в нашем лагере ниже майора пленных не было, иностранцев немало. Вот так вооружились за счет охраны. Многие переоделись в их форму, даже она лучше, чем наши робы. И дальше мы уходили, растекаясь по улочкам Любика. Кто куда?» Иностранцев в порт, угнать судно и в Швецию, где вроде как нейтральная страна. А мы с троем бежали по дороге прочь от города, чисто на юг. На отдельные группы разбивались, в нашей почти 70 человек. Нам досталось два десятка карабинов и один ПП. Шесть пистолетов еще, но я их не считаю. Маршрут продумали полковники. Морем и до Ленинграда самый быстрый, но признан неосуществимым. В нейтральные страны никто из нашей группы не хотел, поэтому решили через юг. Круг огромный, но опыт генералов, что я освободил через Турцию и Иран, показал, что шансы есть. Я с инициативой и идеями особо не лез. По мне так, чем дольше мы в пути, тем лучше. Думаю, второй сын уже родится, в октябре ожидается, когда мы до советских территорий доберемся. К сожалению, командиры нашей группы, это три полковника, один из которых тайный генерал, оказались креативными. Захватили четыре грузовика со стоянки строительной техники и изрядно топлива и укатили за остаток ночи почти на 200 километров. А тут хорошие дороги, явно уйдя за зону поисков. Растроен расстроен я был тем, что мы такими темпами доберемся до Союза раньше, чем я рассчитывал. Нам с Гавриловым формы не досталось, все так же в робах были. За следующие три ночи, а двигались только по ночам, отдыхая в лесных массивах, мы проехали всю Германию и часть Чехословакии. В одном месте пост был, а так как я его взял, самый молодой, то и форму себе подобрал, и Гаврилов переоделся. «Теперь у меня люгер, а у того карабин. На посту четверо было». Форма с других тоже по беглецам разошлась. Робы не выкидывали, это след, сожгли на следующей стоянке. Так и катили, что меня поражало больше всего. Топлива не хватило, баки опустели, когда мы уже в Румынии были. Но добыли на ферме, там техники много стояло. И угадали, бензин был. А план по пути изменили. «Видя, как мы двигаемся, я за рулем передовой машины, как тот, что видит в темноте, решили не через Францию, угнав какое судно, а повернуть восточнее, через Румынию, угнав тут судно, в Крым, где сейчас ожесточенные бои шли. Или обойти, и ведь получилось. На тех же четырех грузовиках, что так ни разу и не подвели, добрались до рыбачьей деревушки». Угнали три рыбачих баркаса, один моторный, он остальные на буксир и так в Союз. В Крым все же не пошли до Новороссийска. Да и нас там на подходе три дня шли, перехватили торпедные катера. Так что всех в лагерь на проверку. В лагере я получил самые свежие новости. В Крыму действительно бои. Котел с Южным фронтом схлопнулся месяц назад и моя помощь, 11 дней летал ночами, не пригодилась. Несмотря на плохие вести на юге, на севере наши участвовали в двух крупных сражениях и неимоверными усилиями победили. И сейчас шло общее наступление. Кстати, Рокоссовского перевели на другой фронт. Это произошло еще до того, как меня вернули. И я эти 11 дней летал. Кстати. Там позабыли весь опыт, что ранее получили. Летал я один, капитанов помощников не было. Привез в первый вылет карту со множеством отметок, а командир, что принимал ее, тупо смотрел на точки и цифровые обозначения. Он не знал, что это. Разорался, чтобы нормальное обозначение наносил. Приказ есть приказ, но самолет скоростной. Я едва треть успевал нанести на карту из того, что видел о чем честно сообщал. Но тем пофиг было, они и этим довольны. Фронт разбит, часть эвакуировали морем, часть прижали к берегу и добили. Ах да, это слухи, но, похоже, Яков снова в плену. И Хрущев работает на немцев. Через громкоговорители уговаривал сдаться на некоторых участках. Как быстро он слился.